Глава пятая. Лира. Наверное, на прогулку я выбралась слишком рано, потому что на следующее утро все моё тело ломило от усталости. Для меня не было странным, что тело ломит в то время, когда я лежу, а то, что надо мной так трясется Максим в попытках привести меня в порядок. «Да всё нормально, мне просто нужно время», — проговорила я заплетающимся языком. «Не умру же я сегодня». Рядом раздался раздражённый выдох. «Температуры быть не должно. Почему она до сих пор поднимается?» Максим нервно что-то проверял на мониторе. Я же тихонечко свернулась калачиком на кровати и закрыла глаза, проваливаясь в дрему. «Почему сразу не позвал? Температуры быть не должно!» Я проснулась от голоса Алисы. «Я же говорил, что физические нагрузки ей еще противопоказаны!» Парень тоже стоял рядом. «Это не из-за нагрузок. Это что-то психологическое. Девушка рассматривала что-то на листе бумаги. У нее все показания в норме. Тогда почему она до сих пор болеет?» Рыкнул Максим так неожиданно, что я полностью распахнула глаза. «Я же говорил, что ей нужны положительные эмоции», фыркнул откуда-то от двери Аким. Я сделала глубокий вдох. «Со мной все нормально». Язык до сих пор заплетался, а сознание никак не могло собраться с мыслями. «Хорошее настроение вылечит кого угодно», Вновь сказал Аким, а я почувствовала укол. «Сейчас я возьму немного крови и тщательно ее исследую». Алиса быстренько выкачала из меня пробирку крови. «Я же проверил все, что мог», – насупился Максим, нависший надо мной. «Макс, при всем моем уважении ты ни черта не понимаешь в современных препаратах. Хотя как химик ты гениален, а как биоинженер просто незаменим. Но ты все-таки не врач», – с этими словами девушка вышла из палаты. «Я правда чувствую себя гораздо лучше, чем весь последний год». Попыталась я объяснить все Максиму, но он продолжал хмуриться. «Мне кажется, что животное ее лучше развлечет». Аким снова сделал попытку вмешаться. «Так, блохастый, ты у меня сейчас договоришься». Внезапно разозлился Максим и зло посмотрел на паренька. «Сходи лучше за ее отцом. Вдруг это как-то поможет». «Ну и ладно». Градов громко хлопнул дверью. Аким обиделся, прикрыв глаза, констатировала я. «Переживет!» – пожал плечами Максим и вернулся ко мне. «Думаю, тебе станет легче, когда ты увидишь отца. Скорее, это ему станет легче. Он привык, что я вечно где-то рядом ошиваюсь», – поморщилась я. «Он меня вообще надолго никуда не отпускал». Юноша напрягся. «В каком смысле?» Он вновь навис надо мной. «Мне пришлось открыть глаза». Но он всегда старался увидеться со мной хотя бы каждые три дня. И всегда был на связи, просил, чтобы я звонила ему каждый день. Призналась нехотя. Папа всегда слишком сильно опекал меня. Всегда боялся, что я могу куда-нибудь вляпаться, а потом всю жизнь жалеть об этом. В итоге мне пришлось жалеть о том, что не вляпалась. Думаю, что так ведут себя все родители. Попыталась оправдать его. Максим покачал головой. Не все. Далеко не все. Он бросил быстрый взгляд на закрытую дверь. «Марта Мироновна говорит, что нормальные родители должны позволять детям ошибаться. И я склонен ей верить в этом вопросе. Наверное, у меня в наличии синдром отличницы», – грустно улыбнулась я. «Ошибаться мне жутко не нравится. Потому я, наверное, и пошла в юристы. Да и папе моя профессия очень даже понравилась». Это как раз неудивительно. Максим был явно не в духе и все время смотрел на дверь. Что он там увидеть хочет? «Идут», — вдруг сказал он и встал так, чтобы закрыть меня от глаз посетителей. Я и сама уже слышала папин голос. «Куда ты меня тащишь? Я и сам могу идти. Да отпусти ты!» Возмущался он, но, кажется, впервые в жизни его никто не слушался. Дверь открылась, и Аким буквально впихнул отца в мою палату. «Куда ты меня притащил? Вы же хотели видеть свою дочь?» Градов закрыл дверь и отпустил папу. «Вот я вас к ней и привел». Максим сделал шаг в сторону, чтобы папа увидел меня. Я выдавила из себя вымученную улыбку. «Это не моя дочь», – заявил отец, рассмотрев меня и повернулся, чтобы уйти. «Приплыли!» – Аким сложил руки на груди. «Лира, ты только не нервничай!» Максим снова закрыл меня собой. «Папа?» – позвала я, пытаясь осознать тот факт, что родитель меня просто не узнал. Пап, это же я, твоя пчелка. Отец, услышав мое прозвище, резко повернулся и снова стал рассматривать меня, так как Максим все же отошел к окну. Лира? Недоверчиво переспросил он. Не узнал меня. Теперь вместо улыбки вышла усмешка. Не могла же я за неделю начать выглядеть еще более страшно. Хотя всякое может быть. Мне бы зеркало найти. Да как же тебя узнать-то? Он сделал робкий шаг вперед. «Но это просто невозможно!» Он остановился и посмотрел на Максима. «Мы восстанавливаем все функции организма. Поэтому у вашей дочери сейчас такой вид», – невозмутимо сказал тот. «Все функции?» Отец почему-то пошатнулся и побледнел. «Все!» – Максим покосился на меня, но быстро вернул взгляд на папу. «Макс, сворачиваем лечение!» В палату буквально вбежала Алиса с папкой листов в руках. Она резко остановилась при виде посетителя и обернулась, посмотрев на Акима. «Не выпускай пока никого из палаты. Я кое-что нашла». Что случилось? Парни сразу собрались и стали выглядеть серьезными. Но Алиса их уже не слушала. Она повернулась к моему отцу и перелистнула страницу, бросив на меня задумчивый взгляд. «Какой конкретно препарат выдавали своей дочери на протяжении около 20 лет? Возможно, срок несколько больше», – растерянно добавила она. «Что?» – Максим отошел от меня на пару шагов. «Препарат?» «Да», – кивнула Алиса. «Я нашла в ее крови одно вещество, которое содержится в некоторых препаратах, которые совершенно бесполезны при излечении рака. Но ей явно что-то давали или в больших дозах, или...» «На протяжении долгого времени, что возымело накопительный эффект и вызвало саму болезнь», прикрыв глаза ладонью, закончил парень. «Твою бобраду!» выругался Аким и тоже шагнул к моему отцу. До меня же пока медленно доходила вся суть ситуации, а когда дошла, то я не поверила в собственные выводы, если честно. Папа, требовательно вопросила я. Отец стоял посреди палаты, опустив голову. На меня он не смотрел, лишь бормотал: "Это не моя дочь, не моя. Что вы с ней сделали? Не моя дочь, куда вы дели мою дочь?" Мне стало совсем не по себе. «Так какой препарат вы ей давали?» Алиса, казалось, не обратила на его странное поведение никакого внимания. «Говори!» – с угрозой надавил на него Аким. Я устало откинулась на подушку, не желая слышать свой собственный приговор. Отец же просто не мог так со мной поступить. «Не мог же?» «Ясно. Алиса что-то записывала на бумаге. Видимо, отец все же назвал название препарата. И сколько лет вы его давали Лире?» Двадцать шесть лет. Отец все так же смотрел в пол. Девушка кивнула и посмотрела на Градова. «Аким, уведи его в палату и вызови Веру Родионовну. Нам надо решить, что с ним делать дальше», – велела на парню. Тот тут же взял отца под локоть и вывел из палаты. «А теперь объясни мне, что это за препарат и зачем он так долго давал его Лире, зная, что это опасно», – потребовал Максим от девушки. «Что ж, мне тоже было интересно это послушать». «Это противозачаточное средство, весьма устаревшее. Его больше одного года без перерыва категорически не рекомендуется принимать». Алиса все еще что-то расписывала на бумаге. «Быть этого не может». Я собрала все свои силы и приподнялась на локтях. К моему удивлению, мне удалось это довольно легко сделать. «Зачем папе давать мне такой препарат, если я все равно не могу иметь детей?» Девушка перестала писать, бросила папку на стол и подошла ко мне. Поправив на мне шапочку, она грустно усмехнулась. «Скорее всего, ты не можешь иметь детей из-за постоянного приема этого препарата. Твоему отцу зачем-то нужно было, чтобы ты не могла забеременеть», — пояснила она. У меня в голове данный факт никак не укладывался. Даже озноб прошел, и сознание на месте встало. «Зачем ему это?» Я не очень-то понимала мотивацию отца. «Я и так не очень красивая всегда была». «Шанс забеременеть у меня всегда был минимальным». Алиса села на край моей кровати. «Максим, принеси сюда зеркало, пожалуйста», – велела она. Когда парень после некоторого колебания вышел из палаты, девушка нашла мою покалеченную руку и ободряюще погладила меня по ней. «Препарат, который давал тебе отец, являлся гормональным. Весь твой внешний вид с подросткового возраста строился с этим учетом». А если учесть, что некоторые компоненты отравляли тебя несколько десятилетий, то ты еще неплохо сохранилась. Я чуть не заплакала из-за навалившейся на меня реальности. Ведь такого просто не бывает. Не может быть. Иногда самые близкие люди приносят нам больше всего боли. Алиса вздохнула. Просто надо смириться с этим, и все. А мы с Максом будем тебя лечить и восстанавливать твое здоровье. Для начала нам нужно будет вывести из тебя всю эту накопившуюся гадость, так что полежишь пока под капельницами. Уж то что, а лежать я привыкла. Фыркнула в ответ и отвлеклась на открывающуюся дверь. Максим принес большое зеркало и поставил его на край кровати так, чтобы я смогла рассмотреть себя во всей красе. Но как бы я ни всматривалась в отражение, узнать себя могла с трудом. Даже после химиотерапии и моего экстренного похудения мои маленькие от природы глаза Никогда не казались такими огромными и глубокими, и привычный нос с картошкой вдруг оказался аккуратным и задурно вздернутым. Излишне пухлых щек у меня давно не было, но теперь массивный подбородок казался более острым и менее тяжелым. Из-под шапочки на голове стали пробиваться мелкие светлые волоски. Это не я, констатировала, глядя в зеркало. Алиса с Максимом переглянулись. Это ты. «Просто отеки сошли, и организм стал приспосабливаться к жизни без этого яда, который в него поступал», — пояснила девушка. Я вздохнула и снова посмотрела на отражение. «Нет, это не я», — решила окончательно. «Эта женщина в зеркале выглядит лет на десять моложе меня. Что вы со мной сделали?» Максим убрал зеркало к стене, а Алиса только головой покачала. «Лира!» «Весь твой внешний вид ранее обуславливался неправильной работой гормонов, а потом еще и болезнь наложилась. Сейчас все становится на круги своя, и ты начинаешь выглядеть так, как в тебя заложено природой», попыталась она убедить меня в реальности происходящего. «Твоего отца мы допросим и узнаем, что он еще тебе давал. И ради чего это делал?» «Ах, да! Документы о неразглашении он уже подписал. Она снова потрепала меня по руке». Встала с моей кровати и вышла из палаты. Я же молча смотрела на то, как Максим задумчиво подбирает папку со стола и читает написанное там, мрачнее с каждой минутой. «Все плохо?» – спросила с опаской. «Мало ли что там понаписано страшного?» «Придется ставить капельницы. Очень много капельниц. Никуда не уходи!» – бросил он и вышел из палаты, оставив меня наедине со своими мыслями. Так как ходить я еще не могла, то уставилась в потолок, размышляя над тем, что только что произошло. Зачем же отцу нужно было такое вытворять? Как я буду с ним дальше общаться после этого? Кстати, выглядел он весьма неплохо. Видимо, здоровье ему здесь все же подлатали. Макс вернулся через 10 минут с какой-то корзинкой в руках. Открыл шкаф, одно отделение которого оказалось холодильником, и принялся туда выкладывать принесенное. Молча. Я вообще заметила, что он не сильно разговорчивый и постоянно сосредоточенный на том, что делает. «А почему в других больницах у меня не нашли остатки этого препарата?» – назрел у меня вопрос. Максим закрыл холодильник и с пакетом в руке подошел к кровати, где принялся устанавливать его на стойку. Скорее всего, у врачей не было такой задачи. Они лечили болезнь, они искали ее источник. Пожал он плечами. Или они все знали, но молчали по какой-то причине. А я вдруг вспомнила одну вещь. Отец никогда надолго не оставлял меня в одной больнице. Как только мне становилось лучше, он перевозил меня в другую клинику, проговорила я задумчиво. Максим замер на секунду, потом все же продолжил установку капельницы. «Что ж, наверное, действительно без Веры Родионовны нам сейчас не обойтись», задумчиво ответил он. «Что еще тебе кажется сейчас странным в его поведении?» Может быть, он вел себя как-то ненормально. Я задумалась, а что я вообще знаю о нормальности? Что теперь считать нормой, если все, что я раньше считала своей жизнью, оказалось просто иллюзией и обманом? Ну, он всегда проверял тех, кто проявлял ко мне внимание. Даже когда я уехала от него в свою квартиру, он каким-то образом узнавал о том, что в моей жизни появился мужчина, и я замялась, подбирая слова. «Он быстро избавлялся от него?» – подсказал парень, покрутив колесико на трубке, чтобы в мою вену хлынул очищающий раствор. «Ну да, я смутилась от того, что все это было так очевидно. Просто он всегда знал, как надавить на человека, чтобы тот начал меня ненавидеть». «Тебя невозможно ненавидеть», – Максим покачал головой. «Это не твоя вина». «Тогда почему он так поступил?» – спросила я того, кто вообще просто не мог знать ответ на этот вопрос. «Это мы скоро узнаем», – пожал он плечами и нацепил мне на палец прищепку, которая считывала мои показатели. Что-то еще он сказать мне просто не успел, потому что дверь открылась, и в палату вошла рослая девушка. Не сказать, чтобы красавица и прочее, нет, скорее, очень волевая, уверенная и спокойная. Казалось, что исходящая от нее аура власти и порядка заставляет все в этой жизни идти так, как надо. За ее спиной был мужчина, каких я в жизни... Ни разу не видела, несмотря на то, что он был альбиносом, в палате как будто стало намного темнее от его прихода. «Здравствуйте», – пропела женщина. «Меня зовут Вера Родионовна. Это Николай Николаевич, мой муж и глава мая. указала она на мужчину. «Алиса мне рассказала, что у вас тут происходит. И прежде чем начать разговор, я прошу вас подписать эти документы». Она подошла к кровати и положила бумаги мне на одеяло. Я кивнула и здоровой рукой взяла бумаги. Быстренько пробежала глазами основные пункты и посмотрела на посетительницу. «Я не могу это подписать. С юридической точки зрения этот документ не имеет силы, потому что устарела сама концепция оформления данной бумаги», — пояснила. «То ли от начавшей работать капельницы, то ли от всего произошедшего сегодня утром я чувствовала себя сейчас намного лучше. Пока нас устроит подпись в этом документе. А потом мы поговорим о нюансах», — отмахнулась эта девица. Ее муж шагнул поближе к нам и принялся безыстенчиво меня разглядывать. Мне даже не по себе стало. Я подмахнула бумаги и отдала их девушке. Вот и отлично. А теперь мы с Коленькой зададим тебе несколько вопросов. Она посмотрела на мужа. Я же отметила то, что Максим откровенно боится этого Коленьку. Но от моей кровати он не отошел ни на шаг. Просто как-то весь сжался. Она меня не боится констатировал муж Веры Родионовны. «Хм...» – девушка посмотрела на меня с еще большим интересом. «Лира, вы не боитесь Николая?» «А должна?» – нахмурилась я, не понимая, в чем дело. «Занятно», – протянул мужчина. «Наверное, стоит изучить этот вопрос детальнее?» «Придется». Вера Родионовна кивнула и нахмурилась. «Макс, отойди. Не сделаем мы ей ничего плохого. Просто поговорим». Максим поджал губы и отошел от кровати на несколько шагов, чтобы заняться какими-то своими делами.